Глава двадцать третья. «Перчатка». «Смотря сколько прошло времени», — покачала головой Аси. «Судя по пустоте планеты, да и по состоянию базы, насколько я могу судить по поступающим изображениям, что-то здесь произошло. То ли миротворцы почему-то ушли, то ли их вынудили. А с ними не могло случиться того же, что и с тобой», — осторожно уточнил я. «А то давно меня мучает этот вопрос, а дело до него все как-то не доходило». «А я не знаю, что со мной случилось. Помнишь же, никаких воспоминаний после прибытия на Фьорн?» В голосе Аси начали отчетливо звучать нотки грусти. «Стоп!» – раздался резкий голос принцессы, а следом и лорд Заринки скомандовал рассредоточиться. Коридор расширился и привел нас в огромное помещение с низким потолком, стеллажами книг и электронных носителей в специальных тубах. А в дальнем конце маячили непонятные агрегаты, похожие с одной стороны на обычные земные верстаки, с другой на последний чьих электроники. И куда это мы, интересно, пришли? Как следует подумать, на эту тему я не успел, потому что с разных сторон нас атаковали уже привычные дроиды, похожие на встреченных еще на подступах к базе. Очевидно, зал располагался в центре комплекса. Я успел заметить, что в нем сходились еще несколько коридоров по типу того, который мы превратили сейчас в неприступную крепость. Эх, и к чему все эти игры в войнушку? У меня мелькнула мысль высказать все Ами, но потом я решил все же довериться принцессе. Подожду, чем закончится эта операция. Наверняка же все эти сложности не просто так. Я вспомнил, как мы улетали с Клейцера. Ами тогда доверилась мне, а сейчас, похоже, моя очередь положиться на нее. Активация, вихрь эргонов, заряд из скорчера. Эту комбинацию я методично применял против рвущихся к нам дроидов. А порой, когда враг не успевал выстрелить в меня первым, активатор срабатывал не на развеивание нацеленной в меня техники, а на снятие щита с противника. И мне, чтобы его испепелить, хватало и усеченной версии этой комбинации. Пространство вокруг словно бы кипело. Поток дроидов из трех коридоров не иссякал, и вскоре мы прочувствовали, что значит остаться без огневой поддержки с воздуха. На мгновение меня посетила мысль, не переоценила ли Ами наш отряд. Но держались мы все же неплохо. Я бы даже сказал, с запасом. И уверенность в глазах стоящих рядом со мной аристократов прирастала, как на дрожжах. Один раз дроидам все-таки удалось пробить защиту одного из младших в Антоле, который пошел с нами. Но его моментально затащили в тыл, а обидчиков сожгли до мелкого пепла. И вот тут я порадовался за Ами. Такая слаженность и преданность друг другу среди поддерживающих ее семей дорогого стоит. Вот только все никак не пойму. Зачем ей это, если потом петля все равно закончится и воспоминания пропадут? Разве что... Сама Ами ведь вспомнила прошлые петли. А что если она планирует также поступить и с этими ребятами? Возвращение воспоминаний тем, кто проявит верность и лояльность, и перевоспитание или устранение всех остальных. А ведь сила этого тайного советника может быть гораздо опаснее, чем мне казалось изначально. Поток механических противников иссяк также неожиданно, как до этого хлынул. Добивая еще дергающихся на полу и искрящихся дроидов, мы высыпали из коридора в зал и рассредоточились по нему, огибая стеллажи и топча обломки. «Заблокируйте все коридоры минами», – скомандовала Ами. «Все правильно. Если мы собираемся здесь провести какое-то время и покопаться, нужно обеспечить себе прикрытие». Заринкис быстро распределил аристократов по группам, и одни стали устанавливать ручные заземлители – а другие прикрывать саперов от возможного неожиданного нападения. «Лорд Салдок» – позвала принцесса и кивком указала на дальний конец зала, где мы заметили верстаки. Да, пускай они пока так называются, для удобства. Пока лорд Заринкис руководил созданием эдакого укрепрайона в масштабе зала, мы сами осторожно приблизились к пыльным, но в то же самое время сохранившим приличное состояние агрегатам. Точно, вблизи они еще больше похожи на верстаки, только вместо рычажков, верниеров и прочих зажимов здесь предсказуемо оказались панели с клавишами и давно потухшие сенсорные экраны. Ами сосредоточенно потыкала несколько клавиш, но верстак даже не пикнул. Я таким же бесхитростным образом проверил тот, что стоял рядом. Никакой реакции. А вот на третьем лежало что-то, что я сперва принял за кучу металлического мусора. Но стоило отодвинуть его в сторону, как стало видно, что за ним скрывается прозрачный бокс с плавающей в нем деталью. «А это что такое?» спросил я, привлекая одновременно внимание Ами и наблюдавшей за происходящим на главном мониторе нашего корабля Аси. «Ну-ка», принцесса, нахмурившись, подошла ко мне и осторожно протянула руку к найденному мной странному предмету. «Сохраняющий гель. Странно, ученые же считают, что он ни с чем не вступает в реакцию, а тут словно бы высох наполовину». Или у Кроу просто не было его в достаточном количестве?» Ами рассуждала вслух, при этом медленно вытаскивая на свет ту штуку из резервуара. «Что-то она мне, кстати, напоминает. А ведь точно же. Как будто латная рыцарская перчатка. Только мало того, что сильно покореженная, так еще вдобавок и неполная. Тыльная сторона ладони целая, хоть и с трещиной». «Безымянный палец и мизинец можно спрятать, а вот остальные...» «Да и вся конструкция, того и гляди, развалится!» «Очень интересно», — задумчиво проговорила принцесса, вертя находку в руке. Асси молчала, и я специально, чтобы захватить перчатку в объектив нагрудной камеры, подошел поближе. Потянулся взглядом, попросив у Ами разрешения, — Взял оказавшийся легким, как пушинка, предмет. Похоже, это все-таки не металл, а какой-то прочный полимер. Перчатка, раскуроченная, будто по ней проехался гусеницами танк. Но даже в этом состоянии она вызывает как минимум удивление. Сочленения пальцев были так тонко и искусно выполнены, что, уверен, между ними спокойно можно цветочный бутон зажать и не повредить. Так, а здесь у нас что? Я повернул перчатку тыльной стороной и внимательно осмотрел ее. В пальцах какие-то явные углубления. Я почему-то больше чем уверен, что это слоты или пазы для каких-то дополнительных приборов, например. Или камней, если в Старой Империи было принято украшать боевые доспехи драгоценностями. Кстати, почему бы и нет?